и я в одном и том же кованом кругу убитью. Убитью? А потом пойти кто и сказать? Теперь веришь? Противнее всего, что убить как-то грязно, древнее. размозжи чем-то голову от этого странное ощущение чего-то отвратительно сладкого во рту,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 Другой голос, медленный, тяжелый. — Ага, невозможного. Это значит, гонись за твоими дурацкими фантазиями. Они, чтоб перед носом у тебя вертели хвостом. Нет, мы за хвост, да под себя. А потом... А потом идти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 И тотчас же туго закрученная пружина во мне лопнула. Рука ослабела, что громыхнул на пол. Тут я на собственном опыте увидел, что смех — самое страшное оружие. Смехом можно убить все, даже убийство. Я сидел за столом и смеялся отчаянным последним смехом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 Глаза закрытые, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платья, кинул на нее сквозь зубы. «Ну, скорее, скорее!» Она приподнялась на локти, Груди сплеснулись на глаза круглые, вся повыскалела. «Как?» «Так, ну одевайтесь же!» Она вся узлом. Крепко вцепившись в платье, голос вплющенный, «Отвернитесь!» И отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном, мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет, это я, этого мне. Зачем? Он меня. Неужели ему уже известно о ней, обо мне, обо всем? уже одетая у двери, два шага к ней —